Глава 32 Мне приснился день моей свадьбы, хотя это было больше похоже на воспоминания, чем на сон. Майкл опирался на кафедру так, будто это была единственная вещь, способная поддержать его в вертикальном положении. Путал слова, пытаясь сформулировать свое третье правило лучшей речи Шафера. Гости смеялись, глядя на его нечеловеческие усилия. Даже Одри улыбалась. Майкл глотнул пиво и поднял вверх палец. «Секундочку, я сейчас продолжу». Икнул, утер рукавом рот и вновь попытался заставить свой язык произнести «Счастлив дом, когда жена в нем». Комната наполнилась хохотом. Майкл улыбнулся, веря, что заработал этот смех своим талантом, а не шутовством. Он снова икнул. Но на этот раз звук получился другой, больше похожий на рыгание, а потом он схватился за горло, глаза полезли из орбит, и стал не икать, а задыхаться. Гости продолжали гоготать, буйно, неуемно, пока на губах у него пузырилась черная, как смола пена. Утро было серое, тусклое, метель возобновилась с новой силой. Снегу навалило столько, что пришлось сильно давить на дверь плечом, чтобы отгрести ею сугроб и выйти. На улице мы за тридцать секунд продрогли и промокли до нитки. Подхваченные ветром льдинки секли меня по лицу и сжалили, как злые комарихи. Оставшиеся на стоянке машины надели белые парики, по стенам отеля змеились, похожие на волны снежные наносы. Мы с Эри наделись и покинули шале, почти не разговаривая. Пространство между нами заполняло неловкость, возникающая, когда двое давних друзей зачем-то вдруг переспали. После ночных откровений и ее приглашений мы не знали, что сказать. Я спал в кухонной прихватке, и теперь она наполовину превратилась в биоматериал. Я не мог бы снять ее, даже если бы захотел. Мне пришлось пропихивать ее сквозь рукав фуфайки от термобелья, сильно растягивая швы. Видя, как я отчаянно борюсь с одеждой одной рукой, Эрин помогла мне натянуть на уши шапочку. Вчера я оказывался на холоде чаще, чем позволял мой гардероб, предназначенный для посиделок у камина. Так что теперь решил подготовиться к выходу в свет по-серьезному. Я натягивал перчатку на здоровую руку, вцепившись в нее зубами, пока не порвал. На выходе я схватил утюг, который откопал в одной из кладовок в шале. Эрин вопросительно изогнула бровь, когда я его поднял, как бы намереваясь что-то спросить, но передумала, без сомнения решив, что ей все равно. В кармане у меня лежала лупа. Я проснулся раньше Эрин и внимательно рассмотрел ее в утреннем свете. На боку у нее было написано 50 «пятидесятикратное». «Видимо, кратность увеличения», — решил я. Потом вынул из пачки 50 пятидесятидолларовую банкноту, поднес ее к свету и стал рассматривать через лупу, нет ли там чего примечательного. Об австралийских 50 пятидесятидолларовых купюрах я знал одну вещь, и то лишь благодаря старому трюку для вечеринок, очень полезному для писателей. В 2018 году был изменен дизайн желтой 50-долларовой банкноты, на ней появилось миниатюрное воспроизведение, обращенное к парламенту инаугурационной речи Эдит Коуэн под ее портретом. К несчастью, там с ошибкой было напечатано слово «ответственность», чего никто не замечал в течение 6 месяцев, за это время в обращении были выпущены миллионы банкнот. Это был способ позабавить собравшуюся на обед компанию. Я просил у сидящих за столом 50-долларовые банкноты, находил купюру с опечаткой, рассказывал историю и завершал ее приглашением сдвинуть бокалы, говоря, вот доказательство того, что писателям платят слишком мало, мы бы нашли ошибку гораздо быстрее, если бы чаще видели такие бумажки. Взрыв хрипловатого смеха. Но больше я ничего не знал о денежных купюрах. Изучая банкноту, я увидел эту ошибку, то есть, скорее всего, она не была поддельной. На ней имелся серийный номер, как я и предполагал, а также пересекающиеся цветные штрихи и маленькая голограмма в левом нижнем углу. Но все эти признаки, включая опечатку, были видны невооруженным глазом. Лупой мне воспользоваться не пришлось. Кратности увеличения 50 хватило бы, чтобы я рассмотрел швы на слоях полимерной банкноты, Мельчайшие следы растекшихся чернил. Лопа была необходима для чего-то другого. Я сдался. Бесполезно рассматривать эту купюру, когда я не знаю, что нужно искать. Когда мы проходили мимо машин, я легонько постучал Эрин по локтю, чтобы привлечь ее внимание. Говорить при таком сильном ветре не имело смысла. Поэтому я просто поднял утюг и кивнул на Мерседес Марсела. Шлепая по снежной каше, мы подошли к нему. Я размахнулся и ударил утюгом, самым тяжелым предметом, какой смог отыскать в шале, по стеклу. Оно пошло трещинами, но не рассыпалось, только прогнулось вокруг кратера в центре. По тонированному окну растянулись длинные белые полосы. Идея вызревала у меня со вчерашнего дня, когда я увидел осколки стекла у машины Кэтрин. Но тогда я был слишком занят и почти мертв, чтобы попытаться. Тетушкин Вольво пострадал от непогоды, так что еще одно разбитое окно не вызовет подозрений, рассудил я. Однако не учел сигнализацию, которая, как только я саданул по стеклу, сразу завизжала, перекрикивая ветер. Буря ревела, но я не был уверен, достаточно ли громок и юрев, чтобы заглушить вой сирены. Направление ветра тоже работало против меня, звук относило в сторону отеля. Эйрин стояла на шухере. Вдруг кто-нибудь вздумает поинтересоваться, что происходит, но это было совершенно бесполезно, когда видимость не превышала нескольких метров. Нужно было торопиться. Я снова ударил по стеклу, оно прогнулось сильнее и стало похоже на скорлупу яйца, но стойко держалась. Потребовался еще один удар, и моя рука проломила преграду. Пользуясь кухонной прихваткой, которая пришлась очень кстати, я протолкнул остатки стекла внутрь салона и сунул туда голову. Эрин подскакивала от нетерпения, готовая чуть что сделать ноги, но я знал, чего хотел. Дернул за эту штуку, вырывая каскад проводков из гнезд, и только успел вылезти наружу и повернуться, чтобы крикнуть «Эрин!» можно уходить, как получил удар сбоку в челюсть. Снежный покров хорошо смягчает удар от падения, но я не упал. Эрин подхватила меня под обе руки, как тренер боксера. «Боже мой, Эрнест!» Марселла тряс рукой и удивленно пялись на меня. Я выпрямился и осторожно ощупал челюсть. Марселла врезал мне правой рукой, так что я счастливчик. Реконструированное Софией плечо ослабило удар, а ведь на правом запястье он носил свой роликс. Это все равно, что дать тумака гантелью. Удивительно, что у меня зубы уцелели. «Прости», — произнес Марсела, — «я проверял машину Люси и услышал сигнализацию. Тут такое творится, что я подумал...» «Погоди-ка, а что ты тут делал?» Он посмотрел на свою машину, явно думая о разбитом окне. Я заметил, что утюг лежит прямо под дверцей. Он был притоплен в снегу, но виден. Я запинал его ногой под машину. Марселло подошел ближе к окну. Если он заглянет внутрь, то увидит вырванные кабели и поймет, что тут дело нечисто. Я заметил, что окно разбито бурей, сказал я чересчур громко, но это сработало. Марсел обернулся ко мне. Там такие хорошие кожаные сиденья, и вообще, я подумал, будет жаль, если они испортятся. Хотел найти что-нибудь и прикрыть их. Молодец. Марсело обнял меня и стал уводить от машины. Бог с ней с кожей, идем в дом. Постой. Он остановился, припал на одно колено. Мой живот, у которого за последнее время была уже масса возможностей взбрыкнуть, нашел еще одно. Марселло Крихтя поднялся, протянул ко мне руку, показывая то, что поднял с земли, но это был не утюг. «Ты уронил телефон!» Слушайте, это нарушение границ правила 6, счастливая случайность, но каждому детективу нужна крупица удачи. Повествование часто строится на том, что на пути у сыщика то и дело возникают преграды, однако, как и в реальной жизни, бывает, им выпадают и нужные для игры костяшки домино. Честно говоря, я не знаю, почему Марсело не заметил разницы. Может быть, отвлекся на подсчеты, в какую сумму выльется ему замена стекла, или от холода у него помутилось зрение, или рука болела от столкновения с моей челюстью. То, что он протянул мне, конечно, было похоже на телефон». Маленькое, прямоугольное, с жидкокристаллическим экраном, но как же Марселло мог не заметить разницы? Спрашивать его об этом я не собирался, решив, что после вчерашнего удача слегка в долгу передо мной. Поэтому я схватил портативное GPS-устройство, только что выдернутое из крепления на лобовом стекле, и сунул его в карман, прежде чем он смог рассмотреть получше. У гостевого дома была припаркована какая-то мерзкая колымага. Ярко-желтый куб с окошками, посаженный на высоте бедра, на блестящей гусенице. Он выглядел помесью танка со школьным автобусом. Из-под него с шипением вылетал пар, мотор работал и был хорошо прогрет. Рядом столпилась небольшая группа людей. София, Энди, Кроуфорд, Джульетта и какой-то незнакомый мужчина, присутствие которого сразу меня окрылило. Вероятно, это детектив. Однако, присоединившись к собравшимся у танка, я увидел на незнакомце блестящий пластиковый дождевик на молнии с надписью на груди «Курорт, полный улет». Вся его одежда была помечена логотипами. От синевато-золотых очков окли и завязанные на подбородке банданы скул-канди, череп и перекрещенные кости расположились поверх его рта, дадут их пластиковых штанов с эмблемой Квиксильвер, нанесенный вдоль одной ноги. Он был похож на облепленный наклейками холодильник для пива. Я мысленно воткнул в снег рядом с ним табличку на колышке «Сноубордист». Единственная видимая часть его лица, нос, не раз была переломана. Подойдя ближе, я разглядел надпись «Полный улет», намалеванную вдоль борта танкобуса. Наверное, этот человек приехал из-за перевала с курорта, размещавшегося в соседней долине. Я протиснулся между Софией и Энди. София сильно дрожала и была бледна, как снег. Происходящее вокруг ее мало интересовало, она явно считала секунды до того момента, когда сможет вернуться в дом. Я ожидал, что хоть кто-нибудь удивленно взглянет на нас Эрин, раз мы появились вместе и Эрин была в той же одежде, что и вчера. Но, похоже, ни у кого не осталось сил для сплетен. Все сосредоточились на возвращавшемся вместе с нами Марсела и не обращали внимания ни на что другое. «Мы уезжаем?» — спросил я. Колымага явно была предназначена для передвижения по глубокому снегу и появилась здесь не ради увеселительной прогулки. «Ну?» — Джульетта поверх моего плеча обратилась к Марселла. «В шале пусто. Ее машина на месте». «Черт!» «Я могу отвести вас на перевал». Голос ходячего рекламного щита не отличался от его внешнего вида. Спонсором акцента выступал напиток «Энергия монстров». Если бы речь шла не о пропавшей женщине, он наверняка использовал бы «воще» и «бро» как знаки препинания. Различался также легкий канадский выговор, и я решил, он из тех людей, что гоняются за снегом, шесть месяцев проводят в северном Гэмшире, а другие шесть на юге. Но мы никого не найдем в этом снегу, если только не переедем. Что происходит? Я вновь попытался прояснить обстановку. Люси пропала. Марселла, наконец, отреагировал на мой вопрос, хотя и с рассеянным видом человека, которого посреди фильма спрашивают, что я пропустил. Никто не видел ее со вчерашнего вечера. Все становилось на свои места. Марсело наткнулся на меня, грабящего его машину, потому что уже был там, проверял, не уехала ли Люси ночью. Кэтрин и Одри не было здесь, видимо, они обыскивали дом. Ходячий рекламный щит обвел взглядом собравшихся. «Простите за вопрос, но что за чертовщина тут творится? Джул, я отвезу вас всех обратно в джин -да причем срочно!» «Это Гэвин», — Джульетта положила ладонь на его руку. Похоже, они были хорошо знакомы. Я решил, что сезонные работники быстро сходятся и заводят дружбу. Хотя и не настолько, чтобы Джульетта рассказала ему об убийстве Майкла, иначе он бы не спрашивал. Погода портится, и снегоход, она похлопала по борту автотанка, от чего раздался гулкий гром, как от ударов по пустой бочке, наша единственная возможность спуститься с горы. Гевин предложил отвести нас. «Но нужно ехать немедленно», — добавил тот, нервно поглядывая на небо. «Без Люси?» — спросила Эрин. «Сейчас есть окно», — рекламный щит пожал плечами. «У вас все копы. Я же сам по себе. То есть мне нужно позаботиться и о своих сотрудниках». «У нас всего один коп», — поправил его Марсел, — «и только». «Слушайте, мы или поедем все, или никто. Мы семья». Странно было слышать такое. Люси – бывшая жена его приемного сына, но я знал, что политика Марсела в отношении дефисов в фамилиях отличалась от моей. Кроме того, если терки с законом обычай Каннингемов, то Люси с легкостью его подхватила, так что, думаю, она действительно стала одной из нас. «Я ценю, что ты приехал», – сказала Джульетта, – «но мы не можем ее оставить. Провези нас по округе, с меня причитается». «По стаканчику?» «По стаканчику». Уистлер. Воспоминания о предположительно бурно проведенной ночи так возбудило Гевина, что очки у него изменили цвет. «Ладно, тогда кто едет со мной?» «Я поеду». Энди, как я подозревал, вызвался потому, что феромоны, не смытые с тела в год между окончанием школы и поступлением в институт, Смешались у него с сожалениями о былом мужчины средних лет и передвижение в пространстве он ассоциировал с принесением пользы, а может, просто хотел прокатиться на этой здоровенной, грохочущей колымаге. Эрин легонько стукнула меня. «Кто-то из нас должен поехать». «Я тоже», — вызвался я. гэвин как будто только сейчас меня заметил и протянул мне перчатку Норд Фейс для приветствия. Я с извиняющимся видом поднял свою кухонную прихватку и уклонился от рукопожатия. «Отличный варежка, чувак», — сказал рекламный щит. Кроуфорд собрался было последовать за волонтерами, но Джульетта преградила ему путь. «Вы должны остаться здесь и держать все под контролем. Эрин, Марселла, помогите Кэтрин и Одри обыскать, что осталось». «София», — Джульетта окинула ее взглядом с головы до ног, — «честно говоря,» «Тебе, наверное, лучше прилечь». Та благодарно кивнула. Гэф, я тоже поеду и взгляну на документы. Я знаю». Должно быть, она заметила, как засветились его глаза. «Не рассчитывай на многое, только взгляну». «Эрнест и Энди, забирайтесь». Меня впечатлило, что Джульетта запомнила все наши имена, и я сказала ей об этом. Она пожала плечами и ответила, мол, Если список будет и дальше сокращаться, у нее с этим вообще не будет проблем. Это вызвало у меня улыбку, впрочем, довольно мрачную. Я понял, что рад ее компании. Гэвин обошел свою зверскую машину сзади и открыл дверцу. Мы взобрались по лесенке из трех ступенек, а он залез на место водителя. Едва ли эту штуку можно было считать транспортом для перевозки людей. Вместо задних сидений в ней вдоль бортов – Были приделаны длинные стальные скамейки. Внутри стоял ледяной холод, не хуже, чем в морозильной камере. Он сковал меня железной хваткой так, что ребра затрещали. Все пропахло топливом. Пол сотрясался от горлового рычания мотора. Гэвин деловито ворочил рычагом переключения передач, толстым, как сук дерева. Сперва мы медленно ползли между зданиями, но затем Гэв направил свой автотанк в гору и нас заболтало внутри. Я схватился за стальной поручень над окном и попытался выглянуть в заросшее и ним окно. Гевин был прав. Мы могли сбить Люси прежде, чем увидим. А учитывая гигантский размер колес нашего танка, было сомнительно, что вообще заметим, как переехали ее. Шел сильный снег, и следы заметало быстро. Пока мы ехали, я вынул из кармана GPS Марсела. Он работал от солнечной батареи и включился легко, так как немного заряда в нем еще сохранилось. Я просмотрел в меню список последних маршрутов. Загрузилась какая-то очень простая карта. Небесный приют даже не был на ней отмечен, только маленькая стрелочка стояла посреди пустой территории. Я уменьшал масштаб карты, пока не увидел ближайшую дорогу. Зеленая линия начиналась у таблички пива находившаяся, казалось, в тысячи километров и десятки лет отсюда. Она вела к Джиндабайну, а дальше, я в недоумении почесал подбородок, снова поднималась в гору на другой стороне долины. Поездка идеальной U-образной формы занимала, по подсчетам навигационной системы, 50 минут в одну сторону. Судя по картинкам с погодной камеры Джульетты, я знал, что Марселла отсутствовал 6 часов. Отсюда вопрос что он делал на курорте полный улет, остальные 4 часа. «Это бесполезно!» – прокричал Энди через 15 минут. Мы были примерно на середине подъема. Я видел маленькое световое гало, прожектор на верхней площадке подъемника и больше ничего. Тут не было ни деревьев, ни скал. Никто ему не ответил. Тогда Энди постучал Джульетте по плечу и произнес «Я говорю, это бесполезно!» «Снег так валит, что не видно никаких следов. Нужно просто сойти с ума, чтобы отправиться сюда в такую погоду». «Мы должны попытаться», — крикнула ему в ответ Джульетта. Это было все равно, что разговаривать в грузовом отсеке самолета. Снизу долины кажется, что подъемник находится ближе, чем на самом деле, а горный склон выглядит менее крутым. Может быть, она не смогла завести машину и решила, что поднимется туда пешком». Она поняла бы, насколько это трудно, только оказавшись на полпути вверх. «Или вышла на дорогу и попыталась поймать машину», — добавил я. «Вот именно». «Но зачем ей уходить?» Особенно грубый толчок автотанка не дал Энди договорить, он осекся, а потом закончил фразу. «Уходить, когда на улице такая метель». «Может, ей было страшно?» — предположил я. Энди кивнул. Она выглядела потрясенной, когда София показала ей фотографию. Я думал, ее потрясло столь прямое столкновение со смертью, но Энди был прав. Люси сильно расстроилась и сразу ушла. Что если это была угроза со стороны Софии? На глазах у всех нас так мог поступить только очень уверенный в себе человек, но я уже знал, что черный язык не испытывает недостатка в этом качестве. Но какого рода эта угроза? «Я знаю о твоих проделках» или «Я приду за тобой». Энди думал о том же. «Даже если что-то ее напугало, зачем идти сюда?» Она думала, что сможет. Голос Джульетты прозвучал мрачно, было ясно, что она сама себе не верит. «Но для чего тогда мы здесь?» «В такую погоду?» — Энди покачал головой. «Это было бы самоубийством». Тот Джульетта на мгновение встретилась со мной взглядом, после чего опустила глаза. Я понял, о чем она думает, почему ей кажется вероятным выход Люси на улицу в пургу, хотя это представляло для нее смертельную угрозу. Вспомнилось, как Люси в баре искала, на кого бы взвалить вину, прежде чем ей показали фотографию зеленых ботинок, и как поспешно она ушла после этого. Может быть, ее напугала София. В конце концов, Единственным, что связывало две смерти, был метод, и Эрин верно заметила, модус операнди черного языка легко изучить и воспроизвести. Мне было доподлинно известно, что Люси читала об этом в google Именно она рассказала мне о первых жертвах, и она была обижена на Майкла сильнее, чем многие из нас. Может быть, его приезд с Эрин стал для нее последней каплей». Я взглянул на Джульетту, она мрачно смотрела в заиндивилое окно. «Мы не искали Люси, мы выслеживали ее».